«Хорошо, хорошо», — сказала Скарлетт, и, посвятив Ретту, пока он осторожно спускался с лестницы, вернулась в спальню и сняла со стены саблю и портупею с пистолетом в кобуре. Нести все это вместе с младенцем и лампой было не очень-то с руки, как похоже на Мелани, сама еле дышит, янки того и, гляди, ворвутся в город, а у нее первая забота о вещах Чарльза. Снимая геротип со стены, Скарлетт скользнула взглядом по лицу Чарльза. Его большие карие глаза смотрели на нее с портрета, и она приостановилась на миг, с любопытством вглядываясь в ее черты. Этот человек был ее мужем, и несколько ночей делил с ней ложе, и она родила ему ребенка с таким же кротким взглядом больших карих глаз, и все же она почти не помнила его лица» младенец у нее на руках выпростал крошечные кулачки и тихонько захныкал и она наклонилась к нему впервые до ее сознания дошло что этот ребенок сын эшли и внезапно со всей страстью на какую еще было способно ее истерзанное существо она возжелала чтобы это был ее ребенок ее и эшли Присев припрыжку взбежала по лестнице Скарлет передала ей младенца, и они стали торопливо спускаться одна за другой, а лампа отбрасывала на стену их странно колеблющиеся тени. В холле Скарлет увидела чепец, поспешно нахлобучила его себе на голову и завязала ленты под подбородком. Этот траурный чепец Мелани был не совсем в пору Скарлетт, но припомнить, где ее собственная шляпа Скарлет не могла. Она вышла из дома, взяла лампу и спустилась с веранды, стараясь, чтобы сабля не била ее по ноге. Мелани, вытянувшись, лежала на дне повозки, и рядом с ней Уэйт и закутанный в простыню младенец. Присси забралась в повозку и взяла младенца на руки. Повозка была тесная, с низкими бортиками, колеса как-то странно кривились внутрь, и, казалось, они вот-вот соскочат с осей. Скарлетт поглядела на лошадь, и сердце ее упало. Это было жалкое, изнуренное создание. Лошадь стояла, низко свесив голову. Спина у нее была стерта упрышью в кровь, и, услышав ее дыхание, Скарлетт подумала, что ни одна здоровая лошадь так дышать не может. «Не слишком шикарный выезд, да?» С усмешкой заметил Ред, как бы она ни пала во глоблях. Но ничего лучше я раздобыть не мог. Когда-нибудь я расскажу вам, слегка, конечно, все приукрасив, где и как я ее украл, и как в меня едва не всадили пулю. Только неизменная преданность вам могла подвигнуть меня в моем почтенном возрасте, заделаться конокрадом, да к тому же польститься на эту клячу. Позвольте помочь вам подняться в экипаж. Он взял у нее лампу и поставил на землю. Козлы представляли собой простую узкую полоску, положенную поперек повозки. Рэд поднял Скарлетт на руки и посадил на эту доску. «Как чудесно быть мужчиной, да еще таким сильным, как Рэд, подумала Скарлетт, оправляя юбки. Когда Рэд был рядом, она ничего не боялась. Ни пожаров, ни взрывов, ни янки. Он взобрался на козлы рядом с ней и взял вожье. Ох, постойте! — воскликнула она. — Я забыла запереть парадную дверь. Ред расхохотался и хлестнул лошадь вожжей. — Чему вы смеетесь? — Смеюсь над вами. — Вы хотите преградить путь янки с помощью замка? — сказал он. И лошадь медленно, неохотно тронулась с места. Оставленная лампа продолжала гореть, отбрасывая на землю желтое пятно света, которое все уменьшалось и уменьшалось по мере того, как их повозка удалялась от дома. Ред гнал по персиковой улице на запад свою замаренную клячу. Повозку немилосердно трясло на колдобинах, и у Мелани порой вырывались сдавленные стоны. Темные молчаливые дома — Маячили где-то по обеим сторонам улицы. Темные ветви деревьев сплетались над головой. Светлые столбы изгородей, словно могильные надгробья, Неясно белее выступали из темноты. Узкая улица казалась уходящим во мрак туннелем, Но сквозь густой лиственный шатер Над головой просвечивали грозные багровые сполохи, И черные пятна теней, словно обезумевшие призраки, метались по земле. Все явственней и явственней становился запах дыма, а с жарким дуновением ветра все слышней делались долетавшие из центра города, как из преисподней крики, глухой грох армейских фургонов и тяжелый топот марширующих ног. Когда Ред, натянув вожжи, свернул на другую улицу, новый оглушительный взрыв потряс воздух, и чудовищный язык пламени и дыма взвился на западном краю неба. «Должно быть», — взорвался последний вагон с боеприпасами, — спокойно произнес Ретт. «Почему они не угнали его сегодня утром, идиоты? Времени было предостаточно. Что ж, тем хуже для нас. Я рассчитывал, отклонившись от центра города, проехать подальше от пожарищ и всего этого пьяного сброда на Декейтерской улице, и, не подвергая вас опасности, выбраться из города юго-западной окраиной, но нам так или иначе придется пересечь где-то улицу Мариетты, а, насколько я понимаю, взрыв произошел неподалеку оттуда. — Нам что же, нужно будет пробиваться сквозь огонь? — дрожащим голосом спросила Скарлетт. — Надеюсь, нет, если поторопимся, — сказал Ретт, соскочил с повозки и скрылся в глубине какого-то двора. Он вернулся оттуда с отломанной от дерева веткой, которой принялся безжалостно погонять лошадь. Животное припустилось неровной рысцой, хриплое дыхание с шумом вырывалось у него из ноздрей, повозку швыряло из стороны в сторону, и всех ехавших в ней подбрасывало, как кукурузные зерна, на раскаленной сковородке. Заплакал младенец. Присси и Уэйт заревели во всю мочь больно стукаясь о края повозки. Но Мелани не издала ни звук. Когда они уже подъезжали к улице Мариетты, деревья поредели, и от объятых огнем зданий и бушевавшего в вышине пламени на улице стало светло, как днем, а пляшущие тени метались, словно разодранные бурей паруса тонущего корабля. У Скарлетт От страха зуб на зуб не попадал, но сама она этого даже не замечала. Ее трясло как в ознобе, хотя жар полыхал ей в лицо. Ад разверся, и, если бы дрожащие ноги ей повиновались, она выскочила бы из повозки и с визгом бросилась бы обратно во мрак, обратно под спасительную крышу дома «Мисс Питтипет. Она теснее прижалась к Ретту, вцепилась трясущимися пальцами в его рукав и молча всматривалась в его лицо, ожидая хоть слова одобрения. В валых отблесках огня профиль Ретта, красивый, жесткий, насмешливый, вырисовывался четко, как на античных монетах. Когда она прижалась к нему, он обернулся, и блеск его глаз обжег ее, испугал, как вырвавшееся наружу пламя. Скарлетт казалось, что он полон какого-то презрительного и бесшабашного ликования, словно все происходящее доставляет ему только радость, и он с упоением спешит навстречу аду, к которому они с каждой минутой приближались. «Держите!» — сказал он, вытаскивая один из двух заткнутых у него за пояс длинноствольных пистолетов. — И если только кто-нибудь, белый или черный или приблизится с вашей стороны к повозке и попробует остановить лошадь, стреляйте в него. А разбираться будем потом. Только упаси вас Бог, не подстрелите при этом нашу клячу. — Я... у меня есть оружие прошептала Скарлетт, сжимая в руке лежавший у нее на коленях пистолет и, твердо зная, что даже перед лицом смерти, побоится спустить курок. «Есть оружие? Откуда вы его взяли? Это Чарльза». «Чарльза? Ну да, Чарльза, моего мужа». «А у вас в самом деле был когда-то муж, малютка». Негромко проговорил Ретт и рассмеялся. Хоть бы уж он перестал смеяться. Хоть бы скорее увез их отсюда. — А откуда же, по-вашему, у меня ребенок? — с вызовом спросила она. — Ну, муж — это не единственная возможность. Замолчите и поезжайте быстрее. Но он внезапно натянул вожжи, почти у самой улицы маретты возле стены еще не огнем склада. — Скорей же! Это было единственное, о чем она могла думать. «Скорей, скорей!» «Солдаты!» — произнес он. Они шли по улице Мариэтты мимо пылающих зданий, шли по ходным строям, насмерть измученные, таща, как попало, винтовки, понуро опустив головы, уже не имея сил прибавить шагу, не замечая ни клубов дыма, ни рушащихся со всех сторон горящих обломков. Шли ободранные, в лохмотьях, неотличимые один от другого солдаты от офицеров, если бы у последних обтрепанные поля шляп не были пришпилены к тулье кокарды армии конфедератов. Многие были боссы, у кого голова в бинтах, у кого рука, они шли, не глядя по сторонам, безмолвные, как привидения, или что под ног по мостовой нарушал тишину. «Поглядите на них внимательно», — услышала Скарлетт голос Ретта. «Потом будете рассказывать своим внукам, что видели Ариергард нашей великой армии в момент ее отступления».